Глава 30. Люба. Утром на следующий день. "Вставай, Соня", сладко мурчит, говрюша мне на ухо. "Ещё рано", подтягиваясь. "Нет, милая, уже пора. Вы со Стасей договорились пойти по магазинам, а нам с Качком нужно в кафе за всем следить". "Точно, мы же с дочерью Гаврилы договорились по магазинам Жанку нашу потащить". А то она совсем паникова. И Стефанию тоже пригласили. К сожалению, задора рыжей хватило ненадолго, и мы посчитали своим долгом её как следует вдохновить. Ладно, с улыбкой стекаю с постели. Я буду на кухне. Тамара тут какие-то ПП-блинчики вargaanит. Прослежу, чтобы это можно было есть. Хорошо. Очень, кстати, что говорю, шел-шел. Маратик вообще встаёт ни свет, ни заря и идёт бегать. Он перестал выматывать себя в спортзале, теперь ходит и получает удовольствие. Смотрю на него и тоже думаю начать ходить. Иду к сумочке и достаю тест на беременность. Выскальзываю из спальни, несусь в уборную, распаковываю его. Какое-то время не решаюсь сделать. Но взгляд падает на колечко и всё-таки уговариваю себя. Нужно знать. Я уже пару дней чувствую себя плохо. И если это не беременность, то необходимо срочно к врачу. Хотя, если это она, то тоже надо. Думаю разные мысли по каждому результату, не зацикливаясь на том, что там. Сейчас увижу, а пока хорошо бы, если бы малыш был от Маратика. Ему так не хватает материнской любви. Он бы смог столько всего дать малышу, хотя он и даст В любом случае, они оба будут его очень любить. Опускаю взгляд. О-па! Выдыхаю. Две полосочки. Яркие такие. Значит, я была права. Возможно, я уже после первого незащищенного секса знала, что будет беременность. Встаю, затем складываю тест в заранее приготовленную коробочку. Принимаю душ, чищу зубы. Накидываю летящий шелковый халатик и выхожу. Ну ты головой думаешь вообще? А если у неё аллергия на кокос, рычит Горюша. На кокос крайне редко бывает аллергии, ледяным тоном заявляет Марат. Люба любит кокосы. Люблю, упирая руки в бока. Вы опять не можете прийти к общему знаменателю? Доброе утро, булочка моя, Марат растягивается в довольной улыбке. Как себя чувствуешь? А что такое? хмурится мой богатырь. Она вчера плохо себя чувствовала. Мне почему не сказали, рычит. А ты не спрашивал, сухо заявляет Маратик и разворачивается к плите. Так, стоп, Горкой. Брейк. Я чувствую себя не очень хорошо, но на то есть причина, оба разворачиваются ко мне. Вот, подхожу и кладу на стол тест. Открывайте попашки. Да ладно. Гаврила дрожащими руками касается коробочки. Ну что ты мямлишь? Фыркает Марат, достаёт тест и зависает. На его лице расцветает блаженная улыбка. Гаврила выхватывает тест, тоже смотрит. Нимфа моя, подхватывает меня и кружит по кухне. Я так счастлив, пиздец. Опять матерится, закатывает глаза второй. А ты рад? Подхожу к Маратику. очень выдыхает нежно меня целуя лёгкий поцелуй мгновенно воспламеняет нас и становится диким страстным Погоди, отстраняюсь. Марат, что ты там готовишь? Кокосовые блинчики, гордо заявляет. Очень полезно, Люба, так что садись и ешь. Завтрак и правда оказывается выше всяких похвал. Ну а потом мы едем шопиться. Марат настаивает, чтобы я взяла его карточку. Сам он, наверное, будет увольняться от нас и заниматься своим бизнесом. Я ему всячески помогу, точнее, мы с Гаврюшей. Да, они порой ссорятся, у этих мужчин слегка разный взгляд на мир. Но я уверена, что со временем все нормализуется. Я стану тем клеем, который соединит их и сделает из нас полноценную семью. «Ты беременна?» визжать девчонки, когда мы сидим в кафешке после шопинга. Да, довольно улыбаясь. Я так рада. Стеша крепко меня обнимает. От папы? Прищуривается Стася. У меня будет братик или сестричка? Пока не знаю от кого. Да и важно ли? Ты не против, спрашивает девушку. Нет, конечно. Папа очень хотел большую семью. Она делает глоток молочного коктейля. Теперь ты исполнишь его мечту. Слушай, Люб, а два мужика это круче, чем один. Её глаза сверкают. Мамочки, о чём она думает вообще? Мне говорила, голову открутит. Самое крутое это любовь, Тася. Если ты полюбишь одного мужчину больше жизни, то это очень круто. А если, как мы со стешей Делиш сердце на двоих, то это не менее круто. Мне бы одного много было, бормочет Жанна. Ну ладно, тебе рыжик, мы втроём наваливаемся на неё. Прекрати хандрить. Я решила, говорит она. Боже, стеша закатывает глаза. Я пойду работать к этим двум пепишникам и докажу, что мои блюда не только очень вкусные, Ну и полезны, выпаливает, щёчки Жанны заливает румянец. Вот это я понимаю подход. Я помогу тебе туда устроиться, улыбается Стася. Мы со Стешей переглядываемся. Может, оно и к лучшему. Возможно, сейчас судьба ведёт Жанну по сложному пути к счастью. Она покорит этих зануд, докажет в первую очередь самой себе, что достойна, а потом и мужчина мечты подоспеет. А что там с мамашей Марата? Спрашивать стежа. Ты говорила, её не посадили? Нет, но Марат позаботится, чтобы закрыли психушку очень надолго. Она ведь реально сумасшедшая. Да, она так сильно ненавидела себя, тянет Стася. Мы на психологии изучали. В первую очередь человек оценивает других как себя. То есть, если он Ненавидеть себя то и других. А если любит себя, то и к другим относится с уважением, улыбаюсь. Да! Каждая женщина достойна счастья. Полненькая, худенькая, спортивная, блондинка, брюнетка, рыжая все мы прекрасны, каждая по-своему. Ведь жизнь сама по себе удивительна. Один мужчина, 2, 3 счастье у каждого своё. И я желаю каждой девушке встретить своего богатыря, принца, шейха или босса, который будет любить её больше жизни.